так, это просто, мой друг, перенести и отправить разные вещи. Заклинание гораздо сложнее, чем ты можешь себе представить. Перенесение и то требует больших усилий, а я, должен признаться, не специалист по отправлению. Будь я всемогущим, я бы переместил сюда этого Маркуса, что сразу упростило бы ситуацию. Ты не находишь? — к сожалению, не могу. — И этот вызов мне удался только благодаря прочной твоей ассоциации с объектом. И... — Кого это ты кличешь объектом, куриные твои мозги? — оживился Мадж. Но тут новая мысль захватила его. — А Маркус, о котором вы говорите, это кто такой? — Именно с ним я и должен встретиться в прекрасной Квасикве, — объяснил Джон Том. — Да разве может твоя Квасиква? — сравниться с игорным залом, где барыш только лежит и ждет, чтобы его захапали двенадцать в масть полжизни. Выдар опять посмотрел на Клота Горб. Вы бы хоть потрудились ваше волшебничество доставить меня сюда первым классом, а не экономическим. Ну, я вообще-то не сторонник лишних расходов. — Да уж, босс, для себя-то вы, наверное, всякий раз заказываете места получше, когда путешествуете. Освободите меня, в конце концов, от этих проклятых веревок. — Пожалуй, мне удастся сделать что-нибудь, как только ты совсем успокоишься и будешь вести себя несколько цивилизованнее. — Эти вопли и ругательства! — Ох, Мак что-то промямлил про себя, но ничего не изменилось. — Ну и что? — спросил матч. — Еще не все. Теперь чихай. — Я? Да? Вот так и все? Думаешь, чихнуть так же просто, как языком трепать? Ну, ладно. Матш глубоко вздохнул, пощекотал усиком нос и нарочно громко чихнул в сторону Джон Тома. Веревки упали к его ногам и превратились в пыль, выдор стоял, потирая затекшие лапы. «Всё тот же стариномат», — подумал Джон Том, утираясь и внимательно рассматривая старого друга. На выдре был новый серый с серебряной нитью пиджачок и бриджи в тон ему. Новые ботинки были ярко-синего цвета, за спиной висели давно знакомые Джон Тому лук и колчан со стрелами, на голове красовалась все та же приплюснутая зеленая фетровая тиролька, но пёрышко в ней торчало новое». Так, пожалуй, будет получше, босс. А как насчет этой клетки, черт бы ее побрал? — Какой клетки? — спросил, улыбаясь, колотогорб. — Насколько я вижу, тебе преграждают путь всего несколько тонких ниточек. — Хм, несколько. Какие же они тонкие? Думаешь, я не пробовал? Выдор опять ударил по стенке, и ниточки действительно порвались. Маджу даже пришлось резко отпрыгнуть в сторону, так как падающая деревянная крыша едва не свалилась ему на голову. Теперь он стоял на полу кухни, с удивлением разглядывая то, что секунду назад было местом его заточения, а сейчас превратилось в пару досок, соединенных тонкими нитями. «Хуже волшебника, чёрт его дери, может быть только волшебник, разыгрывающий дурацкие шутки». Пробурчал матч. — Я никого не разыгрываю? — с достоинством ответил Клоттегор. — Все эти глупые забавы для развлечения темного плепса не соответствуют моему высокому положению. Он кашлянул. Но я признаю наличие у себя некоторого чувства юмора. В мои годы и тебе иногда будет приятно позабавиться самым безобидным образом. Ну, а что касается твоих загубленных двенадцати, я, конечно, приношу извинения. Уверен, что оплот хитроумный, к которому вы направляетесь, приложит все усилия, чтобы с лихвой возместить понесенный тобой ущерб. Ага, вы всегда обещаете, шеф. Во всяком случае, тебя ждет восхитительная экзотическая квасиква, чей климат и прочие чудесные свойства достойный поэм. — Да ладно, босс, это я уже слышал. Выдор засопел. — Двенадцать в масть! Он взглянул на Джон Тома. — А знаешь ты, сколько игрок ждет такого момента? Представления не имею. И вообще, мне кажется, что самое большее у тебя могло быть на руках пять в масть. Младший задумался. Э, По-моему, мы тут с тобой о разных вещах говорим, кореш. Ты и не поймешь никогда. Он продолжил, обращаясь к колотогорбу. Ну ладно, этот тип живет черт знает где и неизвестно, заплатит он мне или нет за потерянное время и прочую суету. Но как же, черт побери, быть с денежками, что добыты тяжким трудом и на карту поставленной, а теперь лежат на зеленом сукне? Кто возьмет на себя ответственность за все это? Твои карточные долги не имеют ко мне ни малейшего отношения, — медленно произнес Клотогорб. Но я согласен с тем, что ты не должен незаслуженно страдать. Ну, тот уже матч явно был удивлен и даже смягчился от такого поворота. «Знаете, босс, вот если бы вы не промурыжили меня, как старую галушу, я бы, может, с охотой согласился на это предприятие, которое вы мне предлагаете вместе с этим недостриженным. А что до Квасиквы? Я там не бывал, что правда, то правда. А что от нас требуется?» Проверить нового советника, вновь избранного главного мага, который называет себя Маркусом Неотвратимым, — объяснил Джон Том. — Сильно сказано. Глазки Маджа сощурились, и взгляд заметался от юноши к волшебнику. И это все? — Вы ничего не утаили от старины Маджа, надеюсь? — Это задело Клота Горба. «Ну, конечно, нет», — ответил он с обидой. «Разве бы я мог матч?» — начал Джон Том. «Что-то мне все это не нравится. Очень уж вы скорешились. Мне как-то спокойнее, когда вы ссоритесь». Выдр обратился к Лутогорбу. «А что за местность лежит между здешними лицами и Квасиковой?» «О, исключительно приятный, нетронутый». — Малонаселенный тропический край. Я бы сам отправился и насладился бы путешествием, если бы не мой артрит. — Есть еще кое-что. — Джон Том положил руку на плечо Маджа. Выдор отстранился, но кусаться все же не стал. — Маркус, — говорят, — из каких-то далеких миров. Если вдруг окажется, что мы с ним соотечественники и найдем общий язык, то может появиться шанс вернуться домой. Как для меня, так и для него. Ясно. Ну, Лично для меня весь смысл этого вояжа в том, чтобы проводить тебя в последний раз, хотя не знаю, смогу ли я вынести двух иноземных зануд одновременно. Против тебя я, разумеется, ничего не имею, но, может, когда ты, наконец, отчалишь к себе, я смогу вернуться к нормальной жизни. К нормальной, значит, жизни сухо заметил Клотогорб, который состоит из мелкого воровства, драк, донжуанства и беспробудного пьянства. — Да, вот именно, — согласился выдор, совершенно не заметив сарказма. Клотогорб с грустью посмотрел на Маджа. — Боюсь, ты безнадежен, — выдиная крыс. Он внезапно задумался и продолжил. А мне рассказывали, что в игре Артюм не бывает больше одиннадцати в масте. Я полагал, что Артюм это такая пряность, вступил том. Это пикантнейшая и азартнейшая игра, мой мальчик. И пряности в ней тоже используются, как кости или карты. Мак принцесильно посмотрел на Маджа. Лапы у вас часом не в кардамонили? «Ух ты! Потрясно!» Мадж воздел лапы к небесам, как бы прося их о защите. «Занесли меня, черт знает куда, от самого большого в моей недолгой жизни выигрыша еще обвиняют в мошенничестве, и кто?» «Тот, кого там даже не было!» «Кардамонил карты!» — настаивал Клота горб. Отчаянно тряся головой, Мадж повернулся к Джон Тому, и схватил его за руку в поисках сочувствия. Так что, парень, раз наш курс уже определен, пора отправляться. Чем быстрее выйдем, тем быстрее сумеем вернуться домой. Правда? Ну, можно подождать и до завтра, раз я сэкономил столько времени и Клоттагорб доставил тебя прямо сюда, завтра утром в дорогу. Джон Том был поражен неожиданным энтузиазмом со стороны компаньона. Тогда пойдем поболтаем. Тем паче, что тебе наверняка есть что рассказать мне. Да и у меня столько всего было. И выдор потащил Тома к выходу. Двенадцать в масть! Клотогорб потер подбородок и внимательно посмотрел вслед стремительно уходящему выдору. маш поспешил удостовериться, что дверь за ним плотно закрылась.